Глава восьмая Август 1410 года, деревня Переселка, Тверское княжество Всего в пяти верстах от города на просторный свежескошенный луг через перерезок от Московского тракта около полудня 5 августа закатился длинный крестьянский обоз.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 Турм начался на рассвете. Сразу в трех местах, к текущей вдоль белокаменных стен реки Неглинной, ринулись сотни новгородских воинов. Бежали парами, один с большим щитом, прикрывая себя и напарника от стрел, другой с мешком, полным земли.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 «Мост! Мост опускается!» Истошный крик заставил Егора оторваться от записи и, схватив со стола щит и пояс с оружием, побежать к лестнице и наверх, на чердак, засесть у окошка, наблюдая за происходящим внизу. Там, на давно вытоптанном лугу реки, Ватажники со всех ног удирали в сторону туров, Побросав мешки и щиты. Тяжелый пролет опускался медленно. Воины же были без брони налегке, Так что должны успеть укрыться. Наконец скрип прекратился. Мост лег на опоры, Створки ворот поползли наружу, Величаво раскрываясь, И, наконец, выпустили наружу конницу. Та вышла на рысях, отвернула вправо, собираясь в отряд. Перед соблазном сразу кинуться на безоружных людей, порубить, насадить на копья и порубить саблями москвичи устояли, давая ватажникам очень важную передышку на то, чтобы разбросать круглые боевые щиты и пики и построить пехотную стену. Великокняжеская кованная рать наконец двинулась с места и помчалась натуры, Не очень ты спеша. Всадников было много, тысячи полторы. Сила большая, но явно не вся. Василий Дмитриевич жмотился, экономил. От Москвы реки, как и в прошлый раз, вынеслись пасторские сотни. К этому дружина оказалась готова. От нее отделилась примерно треть, повернула навстречу воинам личной рати архиепископа. И те, и другие дали коням шпоры, опустили копья, разогнались в галоп и столкнулись, расплескивая кровавые брызги, обломки древесины и куски стали. Рати расплющились друг от друга, перемешались, засверкались сабли и мечи, ища человеческой плоти, закружились кони, падая сами, и затаптывая упавших раненых воинов. Московских дружинников в этой схватке оказалось вдвое против новгородских. И через четверть часа изрядно придевшие великокняжеские сотни двинулись дальше, оставив позади поле из крови и мяса, охватывая освоившие плотницкую слободу лагерь новгородцев с западной стороны. Основные силы горожан тоже не сплоховали. Примерно две сотни всадников налетели на туры и, опрокинув немногочисленных противников, принялись кромсать саблями стоящие там стенобитные тараны. Остальные вытянулись в широкий полукруг, закрывая торопливо работающих товарищей от неизбежной контратаки. Ведь новгородцы не могут, никак не должны без боя за просто так отдать свои осадные машины на доставку и постройку которых было отдано столько сил. Без пороков взять город невозможно. Если машины будут потеряны, поход Новгорода на Москву провалился, а потому битва за них неизбежна, решающая битва, которая решит судьбу Москвы. Царевич Яндыс в нетерпении кусал губы, Крутился на белоснежном туркестанском скокне Впереди доверенных ему сотен, Сжимая левой рукой щит и поводья, А правой — длинную пику с граненым Для пробития брони наконечником. По жилам Чингизида тек жидкий огонь, Его душа пела в предвкушении сечи, Его мышцы напряглись, как натянутые тетива, Но конницы разбойников все не выходило и не выходило для честного мужского разговора. Вместо отважных воинов разбойники посылали на защиту тур только стрелы. Многие сотни стрел, что сыпались и сыпались с небес, подобно проливному дождю. Дружинники прикрыли головы щитами, а потому находились в полной безопасности — Но щит, увы, слишком мал, чтобы закрыть всадника целиком, и потому острые стальные наконечники одну за другой разили лошадей, причиняя боль, заставляя фыркать и шарахаться в строю из стороны в сторону, не слушаться поводьев, вырываться прочь. Татарин отстрел не прятался, считал ниже своего достоинства проявлять страх. Одна из них черкнула его по спине и вонзилась в заднюю луку седла. Другая ударила по плечу, но вскользь и брони не пробила. Третья звонко ударила в мисюрку и отскочила. А потом сразу две черкнули его туркестанца по шее, оставив длинные и глубокие кровавые раны. Закапала на землю вязкая и тяжелая влага. Невесть откуда, тут же появились большие зеленые мухи. От удара, стрелы в круп, туркестанец присел и затанцевал, вроде как и рысью, но почти на месте, лишь на полста шагов приблизившись к заборам Слободы, в которые укрылись разбойники. Оттуда издалека доносился звон мечей. Похоже, сотни и Смета, завершив обход, ворвались на улицы Слободы и рубили там пьяных русских свиней. Кое-как царевичу удалось успокоить коня, повернуть морды к врагу. Однако боль от в круп на длину всего наконечника стрелы заставляла скакуна шаг за шагом переступать вперед, словно это могло унести его от источника страданий. Великокняжеские сотни послушно стронулись вслед за водой, медленно приближаясь к далекой пока еще слободе. На турах продолжался стук клинков, с грохотом падали опоры и балки, лишенные обвязки. Но новгородцы так и не выходили к ожидающей их дружине на честный бой. Еще стрела чиркнула коня по голове возле уха, другая впилась в холку, и яндыс не вытерпел. Резко пнул туркестанца шпорми под брюхо и опустил копье. «Пошел! Пошел! Пошел! Урак! Москва!» «Москва!» — закричали воины и с облегчением метнули из стержных скокунов голоб, уходя из-под смертельного ливня и горя жажды мести. «Москва!» На душе у Чингизида стало легко и спокойно. Сейчас он выржет всех трусливых татей, что прячутся за заборами, накинет аркан на шею их главному атаману и притащит его к князю на суд, став самым славным воином этого дикого улуса. Сейчас он покажет, чем отличается мужество воина от лихости разбойника. Сейчас он докажет, кто есть самый умелый и храбрый воин в подлунном мире. «Москва!» Туркестанец легко перемахнул покосившуюся изгородь, влетая во дворик с несколькими черными кострищами. Пика Чингизида ударила в грудь засевшего там новгородца, но тот оказался вертлявым, откачнулся с поворотом, пропуская наконечник мимо, попытался ударить всадника окантовкой щита в колено. Настала очередь царевича уворачиваться и снова смотреть вперед, На всем скаку невозможно повернуть и продолжить схватку. В калитку влетел какой-то бородач. При виде мчащегося всадника его глаза округлились, он спешно вскинул щит, и пика яндыза наконец-то испила крови, пробив насквозь и щит, и грудь новгородца. Пролетая дальше по улице, татарин дернул пику к себе, освободил, снова направил вперед. Но там поперек пути стояли телеги, за которыми десятка полтора лучников уже оттягивали тетивы. Царевич на силу успел закрыться, ощутил частый стук по щиту, а скакун, словно забыв о ногах, заскользил вниз и вперед. Яндыс, как учили в детстве, освободил ноги от стремян, кувыркнулся вперед через плечо, повернув копье поперек дороги, вскочил уже совсем рядом с телегами, попытался достать лучников, но те стояли слишком далеко, не уколоть. Прикрывая лицо щитом, он упал вперед, быстро подполз под телегой, резко отпрянул в сторону. Рогатина вонзилась в землю совсем рядом, тут же взметнулась обратно, Но царевич успел вскочить, ударил в ответ пикой и опять не достал. Новгородец успел отступить, отдергивая к себе рогатину, перехватил ее двумя руками, хитро прищурился. — Тебе-то что от Москвы, басурманин? — За Москву! — татарин ударил пикой, но слабо, только чтобы напугать. Новгородец вскинул ротовище вверх, отводя удар, а яндыс рубанул понизу щитом, перебивая руки. Разбойник вскрикнул, роняя оружие. Царевич споро ударил обезоруженного врага пикой, тут же отвернулся, поскольку слева налетел другой тать, от меча которого он еле успел загородиться щитом. Пика в ближней схватке только мешала. Яндыс отпустил древко, выдернул саблю, но тут через раздвинутые наконец-то телеги понеслись московские ратники, опрокинув его врага. Неожиданно на всадников завалилась яблоня, перекрывая кроной путь, а когда дружинники застряли, им в спины ударили рогатины. Яндыс ругнулся, поспешил на помощь. Путь заступил разбойник в длинном бархатном калантаре из пластинок с наведенным по краям серебром. Воины скрестили клинки. Новгородец ловким взмахом срубил Чингизиду кисточку с макушки. А не пригнись, татарин, в сторону улетела бы и вся голова. Царевич ответным выпадом вмял в грудь пластину калантаря. В этот миг... Выскочившие сбоку чужаки сдвинули телеги, снова перегораживая улицу. Столпившиеся воины качнулись туда-сюда, и татарин с ушкуйником разошлись в стороны. с двумя сильными ударами меча по плечу отправил под колеса повозок молодого дружинника, потерявшего в суматохе щит. Яндыс, вскинув вверх саблю широкой елманью, отвлек внимание своего тоже совсем юного противника, и в тот же миг сбоку над верхним краем чужого щита бросил свой, окантовкой не то разбив голову врага, не то просто его оглушив. — Сюда иди, семя басурманское! — заорал ему богатый новгородец. — Иду, неверный! — отозвался царевич, отпихивая очередного Татя ногой в щит. — Умри! Навгородец напрыгнул на татарина, высоко вздымая щит, закрывая небо. Яндыс откачнулся вправо, хорошо зная, с какой стороны при таком навале колют из-под щита клинком. Резанул понизу, пытаясь достать ногу. Разбойник ступню вовремя поддернул, отступил, опуская щит, разочарованно выдохнул. — Ловкий гаденыш! Царевич в ответ попытался уколоть его слева в щеку. Новгородец ожидаемо отпрянул, пропуская клинок мимо лица, и яндыс, чуть подправив движение сабли, с силой саданул оголовьем рукоятки ему в лоб. Глаза врага потускнели, и тот осел вниз. «Антип! Антипа убили!» Разбойники неожиданно, дружным напором, оттеснили дружинников к телегам, прижали к ним спиной. Драка случилась такая, что ни щитом, ни саблей стало не шевельнуть. Татарину оставалось только смотреть в глаза совсем близкого смуглого Татя и витиевато ругаться. Егор находился в куда лучшем положении. Со своего наблюдательного пункта он во всех подробностях наблюдал и налет московской конницы натуры, и мучения стоящих под градом стрел воинов. Антип, даром что постоянно подозревал за Егором какие-то подвохи, поручений исполнил на твердую пятерку. Четыре сотни лучников оказались на месте точно в нужный момент и недостатка в припасе не знали. Каждый, наверное, по две-три сотни стрел выпустил, прежде чем отступить. Бежать из-под обстрела москвичи не могли. У них был приказ уничтожить тараны, столь опасные для московских стен. А вот пойти в атаку и разогнать лучников — это вроде уже атака, а не отступление. И великокняжеская дружина не выдержала. «Федька, уходим!» — закричал Егор, когда кованая рать, стронувшись, понеслась вперед. Смываемся, скоро тут все разнесут. Но быстрее лошади, конечно же, они бегать не могли. Едва выскочив из дома, князь Зазерский увидел мчащегося на него всадника, скинул щит, встречая удар копья, и оттолкнул его вверх, одновременно приседая. Щит тут же улетел прочь, едва не оборвав пальцы, но смертоносное стрелье прошло над головой. Федька прямо из дверей успел садануть московито копьем в бок, и тот припал к шее коня, хорошо утыканного стрелами. Как вообще на ногах стоял, непонятно. Егор подобрал обороненный убитым щит, завернул во двор за дом, обнаружил бегущих там воинов в сверкающих доспехах и отпрянул назад. «А ну, стой!» — закричали вслед. Князь остановился. Ни страха, просто на улице ему не хотелось. Сам же на пару с Осипом и Антипом придумывал, как лучше телеги и загородки поставить, чтобы подобие замана организовать. Когда противнику тесно, не повернуться, и на лошадях неудобно, верхом никуда не пробраться. Вот черт! — сплюнул атаман и направился навстречу ратникам. Похоже, вид у него был не шибко грозный, раз дружинники накинулись не оба разом, а сперва только один, размахнувшись саблей из-за плеча. Егор повторил понравившийся еще в Северном море трюк подставил, наклонив вперед, верхний край трофейной капельки. Клинок вошел в щит с сладострастным чмокающим звуком и засел, глубоко расщепив одну из досок. Егор потянул капельку на себя. Враг, не в силах выдернуть саблю, просто закрылся своим щитом, и атаману не оставалось ничего другого, кроме как подрубить держащую саблю руку. Ратник с криком отскочил. Вместо него на Егора пошел второй бородач, решительно и уверенно рубанувший перед собой крест-накрест воздух. Резко выбросил свою саблю, направляя атаману в лицо, а когда тот закрылся, сходу подрубил ногу. Егора спасла капелька. Вытянутый вниз острый кончик щита, который и задержал вражеский клинок. Вожника торопливо перешел во встречную атаку, однако москвич закрылся щитом, встретив лезвие его сабли, а когда приопустил, ему в лицо стремительно и точно вошло копье, направленное Федькой над плечом атамана. «Пятимся», — приказал Вожников, отступая через двор, но тут уличный забор с треском повалился прямо на него. Егор на силу успел отскочить, а в проем — Толпой повалились великокняжеские дружинники. Черт! Двоих он успел рубануть саблей по затылкам, пока они поднялись. Одного уколол Федька, остальные ринулись на них. Вожникову оставалось только закрыться щитом и наугад отмахиваться клинком. К счастью, во врага из окон ближнего дома прилетело несколько с улиц. Вслед за ними выпрыгнул Тимофей — еще с несколькими ватажниками. «Держись, атаман!» Они быстро сомкнули щиты напротив такого же сомкнутого строя московских ратников, нажали, пытаясь развести щиты врага и нанести укол в щель. Но при этом не дать раздвинуть свои. Натужные пыхтени длилось несколько минут. Плотный строй практически неуязвим. Потом один из москвичей упал, скорее всего, просто поскользнулся и тут же был добит. строй развалился на две группки по три и пять человек. Егор и Тимофей атаковали первую. Москвичи вскинули щиты, и тут Федька, бесеныш, упав на колени, начал отчаянно колоть их по низу в ноги. Ватажники управились с этими врагами, а в пролом забора уже лезли свежие силы противника, уже не смыкаясь для атаки и выставляя рогатины. Похоже, только что спустились с сёдел и еще не успели поучаствовать в мясорубке. — Федька! Кали! — заорал Егор, напирая щитом на острия копий. Паренек послушался, не раздумывая, ударив в лица врагов. Московские бородачи вскинули щиты, атаман свою капельку вместе с упертыми в нее остриями поднырнул под длинное ротовище и, пока враги сами себе закрыли обзор щитами, успел уколоть снизу под кольчужные подолы сразу троих. Дружинники начали падать остальные так и не поняв что случилось попятились атаман дружина закричал тимофей указывая в сторону города свисти заорал в ответ егор пытаясь выжить под бойкими ударами сразу четырех копий он крутился как уж пятился закрывался щитом и отводил наконечники сабли На то, чтобы кольнуть самому, не было никакой передышки. — Федька, лестницу к окну! — рявкнул Тимофей, заливисто просвистел еще раз, подобрал с земли чей-то щит, метнул в наседающих на Егора врагов, заставив их на миг отпрянуть, и заорал — «Атаман! Бежим! Дружина!» Вожникова дважды уговаривать не пришлось. Отскочив на безопасное расстояние от наконечников рогатин, он кинулся к окну, перед которым, накрывшийся грязным трофейным щитом, сидел Федька. С разбегу запрыгнул на него, толкнулся, рыбкой нырнул в окно, вскочил на ноги. Следом заскочил Тимофей, дернул за собой копье, ударил им в несущихся следом дружинников, заставив отпрянуть назад. Егор высунулся из окна, подал Принку руку, задернул его наверх, прикрыл щитом от укола в спину. Ватажник попытался отомстить за этот подлый удар своим, куда более сильным, но москвич вовремя отскочил в сторону. Мужчины замерли, тяжело дыша и глядя друг на друга через вырубленные в бревнах проем. Лезь наверх в узкое окно под копье и сабли, ратникам не улыбалось. Они переглянулись, один скомандовал «Обходим к двери», и большая часть воинов помчалась за ним. «Угловое окно!» — метнулся вглубь комнаты Егор. «Уйдут!» Оставшиеся внизу дружинники побежали вдоль дома, смотря на прорубленные в стене свежие проемы без рам, но никакого движения в них не заметили. Вскоре наружу выглянули их товарищи. — Ну, где? — А что, внутри нет? На угол бежали. Но выскочить вроде не успели. — Вот проклятие! Ушли! Сплюнули воины внутри дома. Тут только трепье и пиво. — Бегут они, драпают новгородцы. — Испужались! Яндыза в эти самые мгновения придавила к телеге с такой силой, что она стала поддаваться. Боком поползла по улочке, как вдруг раздался крик «Дружина! Дружина московская! Васька дружину ведет!» И напор тут же ослаб. Воспользовавшись удачным моментом, царевич вытянул клинок вверх над щитами, Сверху вниз уколол в шею прижатого к нему смуглого, узкоглазого и безбородого разбойника, потом попытался достать новгородца, стоящего дальше, но дотянулся только до плеча и самым кончиком сабли. Ковырнул кольцо кольчуги, и все. Враг попытался ответить мечом, но тоже не достал. Резко отпрянул, поймал щитом брошенную с улицу, отбежал, перехватил меч зубами, поднял с улицу, метнул в яндыза Татарин закрылся, а когда опустил содрогнувшийся щит, новгородцы бежали уже все, перепрыгивая через погибших и раненых, переваливаясь через телеги или подныривая под них. Какой же все-таки беспорядок у этих разбойников в лагере! Воски, сани, стволы деревьев повсюду! В Орде за такое воеводу запороли бы насмерть и на родовитость не посмотрели. Ха! Новгородцы, остановившись, дружно навалились на телегу, опрокидывая бок вместе с грузом, тут же перевернули соседнюю, совершенно загородив улицу, и драпанули дальше. Под ноги покатились какие-то чурбачки, миски, недоделанные корыто и деревянные колобки. Дружинники, перескакивая мусор, вцепились в воски, оттащили, увернулись от брошенных копий, подобрали, метнули сами, удачно проткнув одного из разбойников. — Вперед, вперед! — бежал первым яндыс. — Не дайте ему драть! Я хочу развесить татей на городской стене! Однако новгородцы уже запрыгивали в седла, брошенных во дворах и вдоль улицы лошадей, истошными воплями посылая их в галоп пытаясь уйти от меча возмездия. Дружинники тоже стали расхватывать кокунов, бросаясь в погоню. — Коня мне! — крикнул царевич. — Да чтобы вас болотные фриты сожрали! Дайте мне коня! Но в азарте погони никто не обращал на воеводу внимания. Чингизиду пришлось самому ловить отвязавшуюся от плетня пегую кобылу и подниматься в седло. Он огляделся. Разбойники, тесняясь на дороге, темной массой удирали в сторону Твери. Со стороны Москвы на Плотницкую слободу накатывала закованная в железо конница — Многие сотни, охватывая вражеское убежище справа и слева, заливая улицы конским фырканем и шелестом кольчужной стали. Кое-где еще мелькали опоздавшие с бегством новгородцы, с трудом ковыляющие раненые, оставшиеся без коней воины, оглушенные в схватке бойцы, еще не понимающие, что случилось. Но никакой опасности они уже не представляли, Слобода была вычищена, осталось настигнуть и покарать трусов, неспособных на честную, открытую битву. «Вперед!» — послал кобылу с места в карьер яндыз. «Гони их! Руби! Топчи! Урак!» Битва за осадные машины началась, когда великий князь Василий Дмитриевич, поддерживаемый слугами, поднялся на боевую площадку Боровицкой башни и с облегчением опустился в кресло. Вокруг, звяко и железом, расположились бояре, готовые давать советы или исполнять приказы. Московский князь внимание на них старался не обращать. Самых лучших все равно увел Чингизид шельмец татарский. — Открывайте! — Приказал он, откидываясь на матерчатую спинку и наблюдая через больницу меж каменными зубцами за предпольем внизу. Скрип моста спугнул бегающих с мешками новгородцев. Они бросились бежать так быстро, что кинули даже щиты, подставляя лучникам беззащитной спины. Но разбойникам повезло. Большинство московских ратников сейчас сидели в седлах, теснясь на ближайших к воротам улицах. Готовы выйти наружу либо для атаки, либо для поддержки товарищей. Так что, стрелять по бегущим, оказалось некому. Доверенные яндызу сотни собрались на восточном берегу Неглинной, дружно пошли на туры. Слева появились конные сотни. Им навстречу отвернул Исмет с пятью сотнями конных, И после стремительной жаркой сечи стоптал начисто, пошел дальше, минуя захваченную новгородцами слободу со стороны Москвы-реки. Упершись в заваленный мусором овраг, повернул направо и вошел в слободу. Там началась схватка, но как она идет, понять было трудно, ибо избы, заборы, крыши сараев закрывали обзор. Тут и там мелькали копья, вымпелы, сверкали клинки. Понятно было только то, что с парой сотен московских дружинников разбойники справляются не очень успешно. Против уничтожающих пороки воинов они тоже предпочли использовать стрелы, нанося урон издалека, из безопасного удаления. Даже отсюда, с расстояния полета стрелы, великий князь осознавал, какой тяжелый урон несет его дружина. Боевой конь, сильный, выносливый, послушный, непугливый, большая ценность. Стрелы же калечили скакунов одного за другим. И пусть ватажникам удавалось убить всего считанных скакунов, но без ран, похоже, не остается ни один а раненый в походе конь становится пугливым и для ратной службы негодным. То ли яндыс подумал о том же самом, то ли он устал стоять под стрелами, не имея возможности ответить, но великокняжеские сотни стронулись, пошли вперед, разогнались и вскоре вломились на окраины слободы, выслав свой путь окровавленными тушами упавших лошадей. Многие еще бились, кусали зубами засевшие в телах стрелы, жалобно ржали, но спасти их было уже невозможно. Сотни втянулись на улицы Слободы и завязли, словно булатный меч, в липком вязком тесте. Дружинники продвигались еле-еле, растекались в стороны. Все меньше и меньше ратников оставалось в седле — Воины то и дело теряли лошадей. Возможно, новгородцы продолжали забрасывать их стрелами. «Им не хватает сил», — первым забеспокоился князь Зазерский Нифонт. им не справится с дружиной, но у хана Яндыза не хватает воинов, чтобы их добить. Дозволь, княже, дозволь, я поведу твои сотни и раздавлю гадину в ее логове». Василий Дмитриевич в удивлении приподнял брови. Неужели в тощем трусишке проросли семена храбрости? Или известие о том, что во главе новгородцев стоит его личный недруг, заставило Нифантика оторваться от бабьей юбки и вспомнить о мече? Но в одном беглый князь был прав. В Слободе явно сложилась ситуация неустойчивого равновесия. Для победы в битве не хватало всего лишь слабого толчка. Придет помощь ендызу, и он опрокинет разбойников. Подтянутся свежие сотни к новгородцам, в бегство обратятся великокняжеские войны. Чего Василию Дмитриевичу очень не хотелось. Даже маленькое поражение может посеять уныние во всей Большой Москве. Горожане сразу подумают, что их повелитель разучился побеждать. Судьбу сражения ныне вполне способен решить даже маленький толчок. Но хороший удар со всей мощи, ровно ладонью по комару, сделает это уже совершенно точно. — Так вот почему ты захотел все еще фантик, — прошептал себе под нос великий князь. Сообразил, что стоптать большой дружины кучку татьи легко и безопасно. колес с тысячи чингизида почти час новгородцы управиться не способны, то пять тысяч разнесут их в пух и прах. В Слободе дружина остановилась окончательно, уйдя не дальше крайних переулков, но больших потерь не несла. Вымпелы, копья, шум и широта битвы доказывали — что сотен меньше не становится. Яндыс оказался прав. Опытным, матерым, хорошо обученным ратем разбойничья вольница не противник. Даже числом десять к одному. С равным успехом овцы отбиваются от волков, блеют и умирают, и ничего более сделать не способны. Однако даже простой хворост не просто порубить, если его много, а у тебя только один топор. «Один удар дружины решит все раз и навсегда», — сжал кулаки Василий Дмитриевич. «Но уж, конечно, вести ее должен не Нифантик и даже не Гедемин. Победа должна принадлежать достойному». «Коня мне к башне!» «Немедля!» «Коня великому князю!» — крикнул вниз постельничий, тут же подскочил к Василию, помог встать, с тревогой шепнул на ухо. «Может, не надо, княже? «Ноги у меня больны!» — почти не таясь, ответил повелитель Москвы и многих уделов далеко окрест. Седалище же от лихоманки не пострадало, да и руки крепкие, как прежде — Меч получше юноши любого удержит. «По коням, православные!» Повернувшись к выжидающей толпе, рявкнул боярин Возрин. «Сам князь ныне всечу вас поведет! По коням!» Постельничий помог повелителю спуститься вниз, передал на руки одетым в кольчуге холопом, и уже те посадили московского князя в седло, поднялись в стремя сами. «Ворота!» — тихо скомандовал Василий, и десятки голосов тут же подхватили приказ открыть ворота великому князю. «За Русь православную!» — вытянул свою драгоценную персидскую саблю булатной стали Василий Дмитриевич и первым проскакал по опущенному на мешки землей пролету подъемного моста. Как и полагается, дружина, выходя из тесных ворот на простор предполья, раздалась в стороны, дожидалась, пока за пределы стены выберутся все воины, и только потом по команде великого князя помчалась вперед, расходясь флангами, охватывая слободу и справа, и слева, и вламываясь в нее прямо в лоб. Новгородские разбойники ответили тревожным пересвистом и криками. Стало видно, как сотни индыза сразу легко и быстро двинулись вперед, расчищая улицу за улицей. Тати кинулись бежать, даже не вступая в бой, от одного лишь вида несокрушимой московской силищи. Перейдя с рыси на шаг, князь Василий медленно проехал по заваленным телами-проулкам, загороженным телегами и санями, миновал площадь у колодца, Увидел вдалеке, на Тверском тракте, отстающих от общей массы новгородской рати всадников, пугливо оглядывающихся и погоняющих лошадей. Дал шпоры коню, разгоняясь сам и указывая саблей дружине. «Догоните их! Возьмите! Приведите ко мне!» Московская рать быстро втягивалась на широкую, почти в полста шагов наезженную дорогу, идущую в сторону Новгорода. Тут и там валялись щиты, тегеляи, зерцала, даже копья и мечи, брошенные драпающим воинством. Стремясь по мере сил облегчить коней и освободиться от тяжести сами, северные храбрецы сбрасывали в себя все, что только можно. Местами попадались и ломанные телеги со слетевшими колесами или вывернутыми оглоблями. Новгородцы, текая, Даже не выпрягали из них лошадей, бросали, как есть, с награбленным добром и бежали дальше. Правда, примерно через версту, за поворотом, уводящим тракт округ болота, дружина напоролась на заслон. Поставлены в два ряда арбы и сани, за которыми засели лучники и копейщики. Ливень и стрел, и сулица вынудил конницу остановиться и попятиться. Однако передовые сотни быстро спешились, под прикрытием щитов подбежали к баррикаде и сразу, не теряя времени, стали ее раскидывать. Новгородская полусотня вступить в рукопашную схватку не решилась, побежала в болото, едва только стало ясно, что москвичи вот-вот прорвутся. Вытягивая глубоко увязающие ноги, Пады на четвереньки, роняя стрелы и колчины, разбойники уползли в низкие заросли ивы и дохлых болотных березок, оттуда попытались пускать стрелы, но уже совсем редко. Всего пять или шесть и прилетело. Дружинники за беглецами даже не погнались. Куда они теперь денутся? Все едино потом переловят, к или не догадаются подальше в чащу забиться. А лезть на лошади в топь? но ну его! Впереди цель повкуснее будет. Через четверть часа кованная рать вновь понеслась дальше, уже не видя оторвавшегося врага, но наглядно наблюдая следы его паники — рассыпанные мешки с припасами, скинутые на обочину через седельные сумки мешки-скатки. Спустя несколько часов дружинники опять наткнулись на заслон. В этот раз опрокинутых поперек пути телег оказалось всего три, но лежали они на мосту через безыменную речушку с черной торфянистой водой. Сама в три шага шириной, да только русло себе вымыло в две сожения в глубину и три косых сажени от склона до склона. Не перескочишь. Стрелы и с улицы опять вынудили конницу остановиться, разойдясь по широкому лугу перед мостом. Передовая полусотня спешилась и привычно пошла вперед, выставив перед собой золотых львов на Аламфоне, быстро раскидала препятствия. Дружина двинулась дальше, лишившись одного коня, не считая раненых. А разогнанные новгородские бойцы удрали в заросли лещины. Вверх по ручью, потеряв убитыми двух человек. Погоня продолжалась Вперед, вперед, вперед. Вскоре наступившие сумерки вынудили Великокняжескую кованную рать остановиться. Люди, раззадоренные легкой победой и предвкушением кровавого развлечения, готовы были мчаться всю ночь напролет да вот лошади тяжело дышали роняя розовую пену и с трудом соглашались переходить с шага на рысь как не понукали их всадники ничего утешил господина яндыс спешиваясь возле василия Дмитрича. у новгородцев лошади похожи наших будут и тоже выдохлись кэрри не остановится падать начнут нам же лучше завтра нагоним дозволь мне Великий князь лежал на попоне, полузакрыв глаза и не шевелясь. Скакал он с легкостью, но вот когда холопы сняли правителя седла, ноги внезапно захлестнула такая боль, словно весь этот путь он прошел пешком. Однако сейчас, пока Василий лежал, лихоманка потихоньку отступала. «Сам нагоню!» — ответил, не поднимая век правитель. — Негоже дружине без князя своего в походы ходить. Сам догоню, сам и суд учиню. Попомнит еще новгородцы этот набег. Руки отрубленные собрать велю и ладью с ними на волхов отправить, дабы помнили. А по земле с сратью визит ответный ученю и пусть Токма попробует воротам не сами не отворить. Камни тамошние и те кровавыми слезами плакать будут. «Коли их было десять тысяч, — прикинул яндыс, — и заловить удастся хотя бы половину, то уже на полста сотен силы новгородские бавятся а многие еще и просто разбежались, пока выберутся, пока от ужаса своего отойдут». Иные же и просто из города со страха убегут. После поражений больших завсегда так бывает. Считай, полные десять тысяч ратников из строя вражьего выбили. Да, слаб будет зимой Новгород. Хоть голыми руками бери». «Еще не выбили», — ответил отдыхающий князь. «Еще догнать надобно. Завтра догоним». Твердо ответил татарин, поднялся и на правах второго после князевой воды стал расставлять караулы. Назначил людей развести костры, приказал забить десять самых слабых раненых скакунов и зажарить, дабы накормить воинов. «Проклятый чингизит забирает власть, даже не спрашивая моего разрешения», подумал Василий Дмитриевич слыша с попоны его уверенные приказы. «Приручить его надобно, либо назад отправить, иначе подсидит меня в Москве». «Точно! Серебра дать, москвичей с людишками да в Арду спровадить, дабы стол ханский себе возвращал. А долеет Булата, скинет, то мне хорошо. Друг в Поволжье править будет». А сгинет безвестно, то и ладно, одной опасности меньше. Мысль показалась ему хорошей, и великий князь с облегчением уснул.